Глава третья. Монгольский караул. Курчавый негритёнок Саид, висевший на перекладине передней мачты, визгом соскользнул вниз и опрометью пронесся по палубе. — Ислам, ага, перед нами прикатившийся на колеса город и золотой дом. Ты, видно, расшиба камень свою пустую голову. Ты во сне увидел город. Где он? Где он? — Мальчишка прав, — мешался молодой матрос, стоявший у руля.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 Это совсем не костры. Это дом сделанный из чистого золота. Он переливается в лучах солнца, как огонь. Да что ты твердишь, лягушонок? Как может здесь, среди дикой степи, вырасти дом из золота? Это западная западня разбойников в пустыне, — возражал матрос. Они подстерегают паломников, едущих в святую Мекку. Здесь они их грабят, а тела выбрасывают в реку. Полуголые, прикованные к скамьям рабы,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 Тому, кто первый увидит стены татарского города. Я его увидел. Давайте мне скорее, Дирхим. По местам за весла, заревел корабельщик. Над христал длинной плетью по голым спинам грибцов. Ручая его опять, боли, они быстро уселись по скамьям и вцепились в весла. «Может быть, это Мазар?» — сердился корабельщик. «Это всего только одна постройка, возведенная каким-нибудь степным ханом над могилой своего предка.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 И их город только чуть здесь, то уходит в степь, где ищет лучших пастбищ для скота. А в этом золотом доме живет их главный кааган, у которого голова величиной с большой котел. Одним взглядом раскосых глаз он останавливает и опрокидывает каждого, кто осмелится подойти к нему близко. Налегайте сильнее на весла, вперед! Сердился корабельщик, от смортичек беих ленивых скотов. Гребцы с блестящими потными плечами старались изо всех сил. Двухматчатый красавец корабль с круглыми бортами медленно подвигался вперед против сильного течения многовотной реки. Матросы по обе стороны корабля длинными, тонкими шестами измеряли глубину. Мель! Корабль царапает дно, бросай якоря! крикнул корабльщик два якоря плеснули по воде, канаты натянулись, И вода закипела у бортов. В течение реки проносили холодные валы, и на них вереницы, вертевшиеся соломинки и зеленые ветки. Берег, заросший высоким камышом, был недалеко. На равнине покатились садники в долгополых шубах и остроконечных мековых колпаках. Они повернули к реке, въехали в воду и остановились на отмере потрясая короткими копьями, викрикивая непонятные слова. Глубокие промоины мешали им приблизиться к кораблю. Темные, безбородые лица и молодые и старые, обожженные ветром и зноем. Короткие кони с толстыми шеями и длинными гривами крапели и фыркали, обнюхивая быстро проносившуюся воду. Из толпы всадников выделился старик в желтом полосатом халате. Голову Покрывал парчевый колпак широкой лисией опушка. Старик въехал в воду и кричал то по-персидски, то по-арабски, то по-кипчакски. «Кто вы? Откуда прибыли? Чей это парусник? Что пригнало вас сюда? Что везете?» «Отвечайте! Я Тердужман, переводчик великого завоевателя вселенной». Рулевой, повидавший разные страны, отвечал по-кипчакски. Это корабль почтенного купца, Ислам из железных ворот. Он везет чрезвычайно важного посла, его святейшества халифа Багдакского. А вы кто такие? Далеко ли отсюда подножие трона великого покорителя вселенной? Владелец корабля хочет поцеловать перед ним пыль ковра и поднести ценные дары. Старый переводчик, прогрузившись в воду до стремян, сердоток кричал, «Спускайте лодку, переезжайте на берег, покажите фирман». С разрешением въезда на землю Монгольского царства. Другие всадники подхватили: Скажите, что вы привезли для воинов Джихангира. Корабельщик и сломага, дрожащими губами в полголоса, давал матросам спешные приказания: Прячьте в трюм все, что можно, закрывайте люки. Из густых береговых камышов выползла узкая просмольная лодка. В ней сидели вооруженные татарские воины. Они уцепились за борта корабля копьями с крюками, и, закинув веревочные лестницы, забрались на палубу. Татары быстро разбежались по всему кораблю и стали переворачивать мешки, спарывать их кривыми ножами, волокли в одну кучу шубы и прочую одежду и тюки с финиками и сушеными виноградом. Разбуженные шумом и стрюмом поднялись на палубу несколько путников. Жмурясь от ярких лучей солнца, они со страхом наблюдали за перебегавшими по кораблю неведомыми странными войнами. Молодой арабский посол стоял близ мачты, положив ладонь на рукоять кинжала, засунутого за широкий пояс. Он имел гордый и бесстрашный вид. Позади него стоял рыжеборотый писарь, держа в руках кривой мешочек и большую священную книгу. Два татарских воина, подойдя бесшумно сзади, попытались стащить с арабского посла Кафтан. Он легко отбросил воинов и, выхватив кинжал, стал отбиваться.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 «Наносимое оскорбление послу багдадского халифа!» Закричал, вытащив глаза, корабельщик. «Эти разбойники его ограбят!» «Это не разбойники!» — внушительно заявил Тредужман. «Это непобедимые богатуры великого татарского владыки Бату-хана!» Возле Триждума появился молодой воин в стальной кольчуге и шлеме с серебряной стрелкой, спущенной на лицо. Он властно крикнул «Внимание, повиновение!» «Внимание, повиновение!» Кором воскликнули монгольские войны, сразу прекратили беготню, и каждый неподвижно выпрямился на том месте, где находился. Все повернулись лицом к молодому воину. Слушайте мой приказ: соколы храброго и непобедимые. Подождите. Молодой воин обратился к корабельщику, который, опустив голову и, подняв плечи, подтягивался полшие шаровары и поводил злыми глазами. Но этот безрассудный человек, осмелившийся драться с воинами великого хана, у грабельщика раскрылся рот, и он, заикаясь, отвечал, — это посол багдадского халифа. Молодой араб, ругаясь, оправляя разодранный кафта, свирепо косился настоящих близнего монголов. Их начальник продолжал, — Вы знаете, богатуры, что послы правителей других стран святы и неприкосновенны,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 Наказание одно и немедленное. Удар пальцей и темени. Может быть, заметно только повешением на мачте. Никто не обвиняет Аллах свидетель, да будет его имя прославлено. Дрожащим голосом оправдывался корабельчик, облизывая пересохшие губы. Мы все рады, если наши скромные подарки нравятся славным воинам величественного и справедливого татарского владыки.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 Стердуржман спрашивал у каждого одно и то же. Кто ты? Откуда едешь? Куда? Зачем? И надолго ли? Я купец, родом из великого Хорезма, из города Ургенча, говорил полуседой, богато одетый путник в полосатом шелковом халазе, в розовых шароварах и голубой челме. Я везу желка, драгоценные камни и гашиш, дающие блаженство всему, к нему прибегающим что по закону мудрый яс Чингисхана. Да будет его праг благовержен. Я должен сделать с моими товарами. Ты можешь свободно здесь все распродать, предварительно выделив одну пятую твоих товаров нашему справедливому Джохангилу, а другую пятую часть отложив для великого Кагана всех монголов. Эта часть будет отправлена в его столицу Кракарум. Второй путник, крайне бедно одетый, в широком выцвевшем плаще, И в остроконечном колпаке Дервиша нараспев стал объяснять. «Я скиталец по плоскому подносу вселенной. Меня зовут шейх Муслихат Дин. Я пишу сладостные стихи. У меня нет ни дома, ни сада, чтобы я мог платить под этим. Все мое имущество со мной, все мои богатства я черпаю из этой бронзовой чернильницы». Монгол с палец и Дервиша, нашел у него за пазухой кошелек с несколькими серебряными монетами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 Второй монгол содрал с деревья просторный побуревший плащ, разослал на палубе и на него стал сбрасывать отбираемые вещи. Шейх мусли Аддин опустился на колени, закрыл лицо руками и бормотал непонятные слова, раскачиваясь и забывая. Молодой монгольский начальник подошел к нему и коснулся рукой: "Ты кто, нищий или шаман, или звездочет? О чем ты плачешь?"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 приказывать, чтобы у нищего певца, воспевающего подвиги великих правителей народов, отбиралась его единственная чернильница и единственный старый плащ. Монгол с пальцем тем временем связал концы плаща и поднял узел. Сквозь провихи, посыпались деньги, кольца и другие мелкие отобранные у путников вещи. Монгольский начальник сказал, «Ты пойдешь со мной к нашему справедливому хану. Он сам решит, что делать с тобой. Кони, отдай ему обратно на дырявый плащ и бронзовую чердильницу. — А ты кто такой? — Монгол указал рукой на тощего человека с рыжей, растрепанной бородой, одетого в белый с черными полосками шерстяной чекмень арабского покроя. — Это мой писарь, он же очень искусный лекарь, мудрый звездочет и предсказатель, — объяснил арабский посол. «Лекарь — Лекарь? — воскликнул монгольский начальник. Мне очень нужны знающие искусные лекаря. Что хранится в твоем кожаном мешочке? Тут мои лекарства, чтобы спасать от болезни и смерти истинно верующий а это старая книга, благородный свиток, великого пророка, молитва над ним и привет. Монголы нагрузили лодку отобранными вещами. Лодка отъезжала несколько раз и перевозила захваченный груз. Вместе с монголами уплыла женщина с серебряной цепочкой на ногах. Дервиш и негритенок. На корабле остались дозорные десять монголов. Они сели тесным кружком на корме и затянули заунывную песню. Корабельщик Исламага стоял у борта. Слезы текли по его щекам. Он вытирал их кулаком и бормотал. «Ушла от меня колючая заноза, ядовитые скалопендры». Арабский посол сочувственно положил руку на плечо. «Нашел, о чем горевать». На каждом базаре теперь рабынь столько, сколько захочешь. Найди другую пленницу, получше. Но не такую, как эта, самого высокого, царского рода Камиенов. Такой я больше никогда не найду. Я за нее не пожалел бы сто золотых и мешок сушеных персиков. Зачем ее у меня отобрали? Что ты в ней нашел, маленькая, бледная, сухая, как горошина? Всегда с тобой ссорилась, царапалась и грозила убить. Верно, сказал корабельщик и, нагнувшись в послу, шепнул ему на ухо. Но она умела пробуждать глубокую страсть. «Аллах Велик!» — воскликнул посол. — Это редкое достоинство.